Глава 13. Рева. Засада. Рассредоточив казаков в укрытиях по краям дороги, младший урядник Дмитрий Рева сам занял позицию. Из-за ствола упавшей когда-то со скалы Большой Сосны хорошо просматривались как сам тракт, проходящий через ущелье ведущий по направлению к родной станице Мартанской, так и подножия склонов с обеих сторон. Монотонно постукивал дятел. Никем не потревоженная птица занималась своим важным делом. Ветер волновал кроны деревьев. «Тук-тук!» – стучало сердце в груди ревы. «Тук-тук!» – отзывался своей дробью дятел. Дмитрий пристальным взглядом оглядел оба склона. На одном из них, сходящем к самой дороге, он поставил секрет из нескольких молодых станишников – Солнце поднялось как раз из-за того холма, тем самым давая свою защиту казакам. С их позиции местность была как на ладони. Со стороны дороги из-за ярких солнечных лучей секрет был абсолютно невиден. Добрый сховались, хлопцы! Литом всякий кустик сховая и ночевать и пустить! Басурманы не почуют!» – подумал про себя Рева. Позиции были выбраны младшим урядником с толком и знанием боевых действий в горах. С таких позиций при наличии отряда из 20 боеспособных казаков, пусть даже и молодых, внезапной атакой можно было без особых потерь уничтожить равноценный отряд черкесов. Расстановкой сил Дмитрий был доволен, но что-то скребло кошачьим когтем у него на душе, не было внутреннего спокойствия. Сумбурность мыслей терзала сознание. «Тук-тук!» — выбивала дробь всегда спокойное сердце. «Не к добру со мной такое!» — вздохнул и, вытирая рукавом черкески сочившийся салбопот, подумал Рева. «Ой, не к добру! Что не так?» Он знал наперед, что горцы при нападении на аул выделяют отряд для сопровождения своих семей в безопасное место, и до тех пор, пока не будет найдено безопасное укрытие, этот отряд не оставит женщин, детей и стариков. Обычно такой боевой конвой состоял из 15-20 всадников. Знал и то, что черкесы из отряда сопровождения, выполнив свою задачу, не пойдут на подмогу своим товарищам в ауле, а непременно предпримут попытку вернуть убежавших лошадей. Уж очень ценность стада велика. Никто не захочет терять добычу. Тогда выходит все зря, а значит они пройдут именно по этой дороге. Звуки выстрелов, доносившихся со стороны аула, явственно еще с час тому назад стали реже, пока совсем не прекратились. Бой в горном поселении утих. «Кажись, все. Разве больше не стреляют?» «Завернул и в язы басурманом станишные», – уверенно сказал Рева засевшим с мортирой Сидору Бондренко и Сашко Жорбе. «Такая у них удача! Вырастают несеянными, пропадают не кошенными. Полголоса ответил Бондаренко. «Это кто, дядька Сидор?» Спросил молодой Сашко Журба, вскинувшись. В голубых глазах интерес неподдельный, наивный, да чертиков. «Ты о ком Хто, Кто кто? Дид пыхто и баба сыроводка!» Съязвил Бондаренко. «Черкесы? Кто? Молодой ты еще, не разумеешь многого!» Гляди оба, а то як соба цепит хвист наше с тобой мартыра пульне. — Да ни, — протянул Сашко, смутившись, он даже такое представить не мог. — Добрый, Сидор, добрый, учи молодых, царскую службу нести, не мудями Негромко негромко смеясь в ус, — сказал Дмитрий. — Без ума казаку с ума, — вздохнув, ответил Бандаренко. Тоже если не мы, так уж издревле повелось, от старшего к младшему. Рева поднес палец к губам, давая понять, чтобы казаки больше не проронили ни слова. В горах звук расносится намного сильнее и дальше, чем в степи. Чуткое ухо черкеса могло услышать тихий говор и не ко времени раскрыть казачью засаду. «Усе, хлопцы, поры из рота не пускать!» – сопроводил Рева свой жест коротким и четким указанием. Сидор еще раз проверил наклон мортиры. Для чего-то, положив голову на дуло, погладил ее гладкую, нагретую солнечными лучами стали, довольно крякнув, перекрестил. Долгое ожидание и наступающая жара немного ослабили бдительность казаков. Дмитрием вновь овладели мысли. Мимолетным вспомнились события прошлого сна. В сознании пронеслись картины прошлой счастливой семейной жизни. На смену им пришли воспоминания о славных боевых подвигах отца, его деда, прадеда. Все это передавалось в его древнем запорожском роду Ревы из поколения в поколение. От отца сыну, от деда внуку. Некому будет только передать рассказ о предках-казаках и о нем самом, о младшем уряднике Дмитрии Реве. Не смирился он с гибелью двух дорогих ему людей – Любил женой и доченьку Дмитрий больше жизни. Не смог снова жениться и попытать счастья семейного. Глубока была рана, кровоточила, не заживала. И убитые им черкесы не заглушали чувства мести в этом природном казаке. Так уж устроен был Дмитрий. Биться так до победного, любить так на всю жизнь, а если гулять так до усталости... Не было в нем середины. Добра особого не нажил, но хата всегда в достатке была. А вот славой себя покрыть успел. Ни один боевой выход за плечами. И в пикетах сиживал, и в плавнях. «Добра слава лучше богатства. вона лежит, а худа слава бежить, говорили ореве-станичники. Взгляд Дмитрия зорко осматривал дорогу и склоны, а мысли его вырывали из прошлого воспоминания. Далекое детство вспомнилось. Гайдалка с отцом, устроенная на ветке ореха, игры с ровесниками в чижа, осыки да клёк, в бобра, в коня. На ум пришла присказка, которой пользовались в бобра играя. «Бобре, бобре, ховайся добре, як найду, так таки собаками растравлю». «Митя, теперь в чижа давай!» – кричит звонкий детский голос. Весело было всем гуртом играть. Когда станичные казачата подрастать стали, дед Дмитрия, тоже Дмитрий, в честь него-то и назвали внука с дедом Трахимом, в паре брали их рыбачить. Шапорей среди коргей кубырем до да крыгами ловили. Дед Дмитрия дюжи шапарей жареных любил под пороками и на охоту уж стали ходить с дедами. В основном зайцев до да дудаков убили. Ох и вкусные были дудаки с каймаком запеченные. Дед Трохим и тогда первый балагур в станице любил повторять: "Рыбак богатым не бывает, рыбка-то зайчики доведут у старчики". Имея в виду то, что рыболовство и охота хоть и были традиционными промыслами казаков, но относились к малодоходным и ненадежным занятиям, доводящим порой до нищеты, улыбнулся в усы Дмитрий, вспоминая давно ушедшее время. Мысли его переместились на другое. В роду его существовала легенда, но не выдуманная, истинная. С прапрадедом его произошедшее – Ту легенду ему дед рассказывал, тому же отец его, прадед Дмитрия Грицко-Рева, ну а тут ее непосредственно от своего отца, пра-прадеда Дмитрия Василия Василя и слышал. Редкий казачий род не знал своих предков до седьмого колена. Позорным считалось, если не знал, как звали пращеров твоих, берегли имена эти, в молитвах поминали за упокойных регулярно, не только по дням соответствующим». Так вот, легенда Тасса Василя Ревы и началась, так как он сам был участником тех событий, о чем в семейной легенде то и говорится, и рассказывал пращур Дмитрия Ревы об участии черноморцев, поднявших бунт во время Персидской войны. Причиной восстания послужило отсутствие нормального снабжения казаков, издевательство царской администрации и отказ выплатить предусмотренную оплату за годы службы – Крепко взбунтовались тогда обманутые казаки. Честь и свобода в их среде выше всего всегда ценилась. Выгнали они нечестных на руку старшин досаглядатой в москальских. И как сказали, так и сделали, потому что вся казачья масса целиком поддерживала их. И избрали новых старшин, и между ними избрали декуна, шмалько, собакуря, Был среди них ставленник столичный из царских прикормышей по фамилии Пузыревский. Получил он от царя наказ успокоить смуту казачью. Видя то, что казаки власть меняют, Пузыревский решил пойти на хитрость. Он должен был во что бы то ни стало выполнить данное ему распоряжение. Он посоветовал казакам написать жалобу самому царю и послать депутацию в столицу с условием, что пока делегаты вернутся из Петербурга, останутся все старшины. Доверчивые казаки послушали сего совета, избрали делегатов, в число которых попали, конечно, наиболее активные казаки, защищавшие интересы казачьей массы – Дикун, Шмалько, Сабакари и другие. Как прибыли казаки в Петербург, их немедленно же арестовали, а в Екатеринодаре арестовали других непокорных, разводивших Крамолу. Так как на Кубани в это время цари еще не успели построить тюрьмы, то арестованных посадили в глубокие сырые ямы. Тридцать казаков подкопались к реке и убежали за Дунай, чтобы сообщить своим товарищам, что на Кубани уже погибла казачья воля – Пятьдесят человек умерли в сырых ямах, не дождавшись суда. Многих во время ареста не нашли, так как они убежали за Дунай, хотя далека и трудна была туда дорога. Дикун, Шмалько, Сабакарий, Половый долго мучились в тюрьмах, пока их перевезли из Петербурга в Екатеринодар, где добивались их казни, и суд приговорил их казнить. Но царь смилостивился и смягчил их кару. Дикун и Шмалько не дожили до суда. Дикун умер по дороге в Екатеринодар, а Шмалько умер в тюрьме, когда привезли его в Екатеринодар. Собакаря и Полового в Екатеринодаре перед войском били кнутами, потаврили, вырвали ноздри и сослали в Сибирь. С этими событиями на Кубани погибла последняя запорожская воля. Василий Рева избежал казни, так как среди активных зачинщиков восстания не был замечен, но запомнил те события крепко и в роду наказал передавать историю сию из поколения в поколение, чтобы был как наказ потомкам о том, что борьба за свои права стала лебединой песней черноборцев, о казачьей воле и демократических порядках, Казаки всегда были для царей и правительства костью в горле, своей непримиримой позицией ко лжи и любому проявлению посягательства и к свободу, на что охотно шли царские военные чиновники. От мысли Дмитрия оторвал внезапно раздавшийся впереди знакомый пронзительный гик». Этот гик, похожий больше на вой шакала, мог пощекотать нервы даже самому толстокожему человеку, который слушал его впервые. Черкесы перед началом атаки, чтобы оказать психологическое давление на врага, выли как шакалы. И если этот вой сливался в тысячах голосов всадников, то это могло воздействовать на противника похлеще разрыва снарядовой и свиста пуль. Русские офицеры говорили, что влияние этого гика на войска столь парализующее, что солдаты оказываются не в состоянии защищаться. Натиск черкесов был всегда стремителен, и много надо было иметь не только храбрости, но и хладнокровия, чтобы не дрогнуть при таком бешеном нападении, да еще и сопровождаемом диким гиканьем. Иступленное гиканья горцев – Производила на нервы русских солдат неприятное ощущение которого передать нельзя. Но казаки, с детства, живущие практически бок о бок с черкесами, к подобным выходкам горцев, были привыкшие. Соответственно, и Гиконья, похожая на громкий крик Шакала, называемая Горцами боевым плачем, не производила на них абсолютно никакого воздействия. Черкесы за это называли казаков «тугус-кузук», намекая на то, что лишь волк не страшится шакалево-воя. Оторвавшись от мыслей, Дмитрий Рева поднял руку вверх. «Приготовиться!» «Ну что, Дмитро!» — тихо сказал он сам себе. «Шо было ты бачил и что буде по Гика не стало отчетливее. Было понятно, что о казачьей засаде черкесам ничего не было известно. Они издавали крики, лишь подбадривая себя, уверенные в том, что на данный момент все казаки находятся в их ауле, где идет бой с их товарищами, черкесы, предвкушая наживу, мчались по следам коней. Через толстые корни упавшей сосны, за которой сохранился младший урядник Крева, было отчетливо видно, как из-за уступа, где недавно проскакали станичные лошади, появились первые всадники – Их одинаковая одежда, черного цвета черкески темно-серые и темно-зеленые бешметы, серые и темно-коричневые папахи, на ногах черного же цвета чувяки говорила о том, что это представители среднего класса. За спинами усадников витнелись крепневые ружья. Непременный атрибут кавказского мужчины – кинжал, прикрепленный к тонкому сыромятному поясу, вздрагивал у каждого черкеса при скачке в такт-темпу лошади, там же на поясе были приторочены и шашки. Согласно нормам обычного права в традиционном адыгском обществе все сословия, кроме домашних рабов, имели право ношения оружия, а следовательно и доступ к военной сфере – В воинский класс Черкесии, кроме князей и дворян, входило и крестьянство, включая и несвободные его категории. В отличие от России, где разрешалось носить оружие только дворянству и офицерам, в Черкесии на правоношение оружия ограничений сословного характера не было. Соответственно, раз все слои общества, кроме рабов, имеют право правоношение оружия и входят в воинский класс, то и военная форма являлась общей для всех сословий. В конце XVIII века запорожские казаки, поселенные на Кубани и положившие начало кубанскому казачьему войску, также переняли полностью военный костюм и вооружение от западных черкесов под тем же названием. Тем самым, не скакавшие встречу неизвестности черкесы, не ожидавшие их в засаде казаки, не отличались кардинально ни в одежде, ни по набору вооружения – Те же схожие черкески, бешметы, чувяки и ячиги, те же шашки и кинжалы. Даже в облике многие казаки были схожи с черкесами, но опытный взгляд все же мог различить некоторые отличия. К тому же на тумаках казачьих попах красовались кресты, расшитые галунами, чего нельзя было встретить на попахах горцев. Вот уже все всадники показались из-за скальной стены. Рева вел счет черкесам 1, 2, 3, 19, 20, 21. 21, показал он знаком Сидору Бондаренко. Черкесы шли наметом, не останавливаясь. В запале погони они, видимо, совершенно не заботились о безопасности, что могло стоить им жизней. Рева медленно поднял руку вверх. Казаки взяли ружья на изготовку – Каждый из станичников нашел свою цель, так, чтобы разом покончить со всем отрядом. Преимущество сейчас было полностью на стороне казаков, и выгодная позиция и фактор внезапности могли обеспечить полную победу над врагом. Черкесы не снижали скорости коней, не останавливаясь и не замедляясь. Пыль клубами поднималась из-под копыт. Каждому из казаков – Хотелось поквитаться с ненавистными басурманами за крепостицу и габаюна, за станичников, защищавших крепостицу и полегших в неравной схватке с горцами, за верломное нападение на станицу и угон лошадей. Каждый из сидящих в засаде имел счет к черкесам. Вот уже отчетливо можно было разглядеть лица всадников. Еще мгновения и они выйдут из поля обстрела, и тогда будет уже сложнее биться с ними, ведь пешему без навыков ведения боя, а такими была большая часть казаков отряда, не совладать с опытным садником. Рева не стал пытать судьбу и резко опустил руку вниз. «Пали!» Раздался громкий оглушительный выстрел. Это Сидор Бандаренко выпустил смерть из дула мартиры. На мгновение облако густого дыма закрыло всадников. Раздались истошные вопли раненых людей и ржания падающих лошадей. Казачьи ружья досылали смертоносное железо в тела горцев. Дым развеялся, и можно было увидеть результат неожиданного нападения казаков. Прямо перед ними в перемешку с трупами коней лежали тела убитых горцев – Раненые корчились в предсмертных конвульсиях, изрыгая проклятие в адрес казаков в перемешку с молитвой к своему богу. Дмитрий Рева выскочил из своего укрытия, станичники последовали за ним. Глядя на изуродованные выстрелом из мортиры тела горцев, казаки не испытывали привычной ненависти к ним. Они кинжалами добивали раненых, избавляя их от дальнейших мучений когда последний крик растаял в тишине горного воздуха и душа черкеса вознеслась к гурьям, Рева пересчитал трупы. Их было двадцать. «Еще одного нема», — сказал Рева. «Давин никак дрозда дав», — ответил с легкой усмешкой, вытирая закопченное дымом лицо Бондаренко. «Утек!» — воскликнул счастливый от удачного выстрела мортиры журба. «Да и хай ему греть. Добавил подошедший степан Рябокобыла. Добре зробили хлопці, бурукун трава ягитне роды. Да и хай ему греть, добавил подошедший степан рябокобыла. Добре зробили хлопці, бурукун трава ягитне роды. Да ее отож, подытожил Димитрий. Он махнул рукой крикнув громко. Казаки, до горта збираємось, дуван дуванить. Казаки, подходившие на призыв Ревы, не сразу поняли, что произошло. Дмитрий вздрогнул и замер на месте. Его лицо исказилось гримасой боли, рука потянулась в область сердца, и он стал медленно сползать на колени. Стоявший рядом Степан Реба-Кобыла подхватил своего боевого товарища от Насума. В этот момент эхо донесло звук выстрела – Горы имеют одну особенность – доносить звук до слуха, когда само действие, произведшее этот звук, уже выполнено. Так случилось и в этот момент. Оставшийся в живых черкес не удрал, как предположил Сидор Бондаренко, а спрятался невдалеке, желая подороже продать свою жизнь. Улучив момент, когда казаки, наслаждавшиеся победой в этой короткой схватке, потеряют бдительность – Выбрал цель и нажал на курок ружья. Пуля попала младшему уряднику Дмитрию Реви со спины под левую лопатку, прошла в сердце и остановилась в нем, разорвав его. Смерть наступила почти мгновенно. За доли секунды перед глазами славного воина пролетела вся его короткая жизнь. Душа потихоньку покидала тело. «Димитрий!» — громко выкрикнул Сидор, крепко держа его тело своими могучими руками. «Бейся жить, а не вмирать!» — еле слышным голосом, двигая запекшимися сухими губами, прошептал Рева. Последним видением казака было улыбающееся лицо жены Фатиньи и доносившийся певучий голосок смеющейся доченьки Маруси. «Батенька, ходи до нас!» Тело Димитрия обмякло на руках Сидора и спустив дух. Душа освободилась от бренности и полетела навстречу с Господом в небесные станицы, туда, где ждали ее родные ей души предков славного рода Ревы. Бися козла, спереди, а коня сзади, а дурного человека с зусих сторон!» Снимая по паху, негромко сказал Степан Рябокобыла – Казаки один за другим стали стягивать свои попахи с голов. Сидор Бандаренко аккуратно опустил мертвое тело Дмитрия на камни и, сняв попаху, проговорил слова молитвы. «Помяни, Господи, Боже нашу вере и надежи живота вечно преставленного раба твоего Дмитрия, и якоб лахи, человеколюбец, отпущай грехи и потребляй неправды». Ослаби, остави и прости вся вольное его согрешение и невольное, восставляй его во святое второе пришествие Твое, в причастие вечных Твоих благ, их же ради в Тя единого верова истинного Бога и человеколюбца, яко Ты и его воскресенье и живот, и покой рабу Твоему Димитрию Христе Боже наш». «И тебе славу возсылаем с обезначальным твоим отцем и с пресвятым духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь!» «Аминь!» — дружно подхватили ставшие в круг казаки. Они прощались со своим боевым товарищем, и каждый думал о том, что нелегка судьба казачья. Каждый день идешь, словно по лезвию ножа, И сколько идти по этой судьбе дорожки отмерено лишь Господом. Бог души не возьмет, пока она сама не вылетит, перекрестившись, добавил Григорий Рак. Упокой Господи, душу казака в небесных станицах!